Глава 12. Ловушка. Пробираясь по тёмным и извилистым коридорам старого дома, Джек и Мэри не могли избавиться от чувства тревоги. Казалось, каждая тень скрывала притаившуюся опасность. Паранойя Джека росла с каждой минутой. Он не мог полностью поверить своим глазам и начал сомневаться, существовала ли Мэри вообще на самом деле. Была ли она просто ещё одной иллюзией, созданной этим существом? Джек вдруг остановился и уставился на Мэри. Джек Почему ты остановился? Нам нужно продолжать двигаться, убеждала его Мэри, и в её голосе слышалось беспокойство. Джек на мгновение заколебался, глядя на Мэри со смесью страха и подозрения, но покачав головой, заставил себя взбодриться и сосредоточиться на текущей задаче. "Верно, верно. Извини, я просто чувствую себя не в своей тарелке", пробормотал он дрожащим голосом. Завернув за угол, они оказались лицом к лицу с загадкой, нацарапанной на стене светящимися красными буквами. И я всегда голоден, меня всегда нужно кормить. Палец, к которому я прикасаюсь, скоро покраснеет. Что я такое? Та самая загадка, которую мне уже говорила это. Даже не знаю, что это или кто это, сказал Джек. Джек и Мэри обменялись растерянными взглядами, оба не зная, как разгадать загадку. Пока они стояли там, размышляя над ответом, раздался слабый щёлкающий звук из соседней комнаты. Паранойя Джека начала расти, он оглянулся через плечо в сторону странного звука. Мэри, ты это слышала? прошептал Джек. Что именно? ответила Мэри, подняв глаза. Я только что слышал странный скрежет из соседней комнаты, сказал Джек, указывая на закрытую дверь. Не обращай внимания, наверное, тебе показалось. Давай сосредоточимся на поиске решения загадки, произнесла Мэри, пытаясь успокоить его. Джек кивнул, но не мог отделаться от ощущения, что существо по-прежнему где-то рядом. Он сделал глубокий вдох и переключил свое внимание на загадку. Ладно, ладно. Так что палец, к которому он прикасается, становится красным. Должно быть, это очередная ловушка. Какое-то время они оба сидели молча, глубоко задумавшись. Джек мысленно продолжал перебирать все возможные варианты, понимая, что время уходит. Ну же, Джек, думай, думай, пробормотал он. Подожди минутку. А может, это огонь? Он всегда голоден, и его нужно кормить, сказала Мэри, внезапно прервав его мысли. Огонь? Нет, это должно быть что-то другое, потому что к нему нельзя прикасаться. Внезапно они услышали громкий скрип, раздавшийся у них за спиной. Мэри и Джека вернулись и увидели, что дверь, через которую они только что вошли, захлопнулась. Их охватила паника, когда они поняли, что попали в ловушку, из которой нет выхода. Паранойя Джека теперь была на пределе, и он начал подозревать, что Мэри каким-то образом связана с существом. Мэри, что здесь происходит? Это правда ты, спросил он. Или это опять со мной играешь? начал кричать он, обращаясь к монстру и оглядывая части комнаты в поисках существа. Джек, о чем ты говоришь? Посмотри на меня. Это же я, твоя Мэри, запротестовала она, взглянув на Джека. На ее лице было обида и замешательство. Но Джека это не убедило. Он уже видел, что существо могло создавать иллюзии и не мог отделаться от ощущения, что Мэри каким-то образом причастна к их плену. Но откуда мне это знать? спросил Джек. И его голос повысился от гнева. Откуда мне знать, что всё это реально, что ты настоящая? "Джек, пожалуйста", взмолилась Мэри, подумая обо всём, через что мы прошли вместе. Как я вообще могу быть иллюзией? "Я не знаю, Мэри. Я просто сейчас ничему не могу доверять". Взгляд Джека смягчился, когда он посмотрел на Мэри. "Джек, пожалуйста", сказала она. "Вспомни день нашей свадьбы, как мы танцевали под Ancient Melody". Мэри сделала шаг ближе к Джеку, и он инстинктивно отступил назад. Джек на мгновение заколебался, затем на его лице промелькнуло понимание. "Да, я помню", сказал он. Теперь его голос был мягче. "А как насчёт того раза, когда мы отправились в поход в горы? Ты поймал огромную рыбу, и нам пришлось готовить её на месте, потому что она была слишком тяжёлой. Обед тогда вышел просто замечательным". Глаза Джека расширились, когда новые воспоминания нахлынули на него. Я тоже это помню, сказал он, его голос был едва громче шёпота. Видишь, Джек, сказала Мэри, и на её лице расплылась улыбка. Мы просто должны доверять себе и друг другу, чтобы пройти через это. Ладно, ты права. Мне очень жаль. Я не знаю, что на меня нашло, Джек глубоко вздохнул и кивнул. Мэри крепко обняла Джека, испытывая облегчение от того, что он наконец-то пришёл в себя. Всё в порядке. Мы пройдём через это вместе, сказала она. Джек и Мэри стояли посреди комнаты, продолжая искать ответ на загадку. Я всегда голоден, меня всегда нужно кормить. Палец, к которому я прикасаюсь, скоро покраснеет. Что я такое? Мэри снова повторила эту загадку вслух. Я, кажется, всё перепробовал. Это может быть что угодно, на это нет ответа, сказал Джек с разочарованием в голосе. Мэри оглядела комнату, замечая различные предметы, разбросанные повсюду. Она подошла к окну и выглянула наружу. "Может быть, ответ в самой фразе", сказала она, снова поворачиваясь к Джеку. "Что ты имеешь в виду?" спросил Джек сбитый с толку. "Оглянитесь вокруг", сказала Мэри, указывая на предметы в комнате. "Может быть, ответ прямо перед нами". Джек оглядел комнату, пытаясь уловить смысл в том, что говорила Мэри. Он заметил старые часы на стене, грязную лампу на столе и сломанный телефон на прикроватной тумбочке. "Я не понимаю", сказал он, чувствуя себя растерянным. Внезапно его осенило, и Джектор торжествующе крикнул: "Эта лампа!" воскликнул он. "Она всегда жаждет энергии, и её нужно подпитывать электричеством. Палец, к которому она прикасается, покраснеет из-за высокой температуры нагрева. Мы разгадали загадку. Что дальше?" О, ты думаешь, правильный ответ был твоим билетом отсюда? Как наивно с твоей стороны. Это была всего лишь маленькая игра, отвлекающая от того, что действительно важно. Издевательский смех существа эхом разнесся по комнате. О чем черт возьми ты говоришь? Что для нас важно? Крикнул Джек, и его лицо исказилось от гнева. Что ты сделал с нашими детьми? Где они? Трепещущим голосом произнесла Мэри, ее лицо побледнело. О, пока они в безопасности. Но это ненадолго, ответило существо, блеснув глазами и злобно ухмыляясь. Чего ты хочешь? решительно произнёс Джек, сжимая кулаки. Я хочу, чтобы вы продолжили играть со мной, ответило существо. Все двери и замки в доме открылись. Одна дверь распахнулась. Это наш шанс. Бежим! крикнул Джек.